Тут вспыхнувшая молния осветилась и навал, и юноша разглядел в углу какое-то маленькое лохматое существо в старой широкополой шляпе. — Надеюсь, я не очень вас потревожил, — произнес голос, который теперь показался Данстону тоже каким-то лохматым, подстать его владельцу. — Да нет, что вы, — ответил юноша сонно. — Вот и прекрасно! — обрадовался лохматый голосок. — Замечательно, потому что я вовсе не хочу доставлять вам неудобства. — Пожалуйста, — взмолился юноша, — дайте же мне поспать. — Ну, пожалуйста. Незнакомец повозился немного, и вскоре из угла раздалось мерное посапывание. Данстон поворочился, устраиваясь поудобнее на своей охапке сена. Лохматое существо, кем бы оно ни было, на миг утихло, почесалось, пукнуло и вновь засопело. А Данстон слушал шум дождя и думал о Дейзи Хэмпсток. И приснилось ему, будто бы они рука об руку гуляют по дорожке, а в шести шагах за ними следует высокий джентльмен в шелковом цилиндре и лохматое маленькое существо — чье лицо Данстону никак не удавалось разглядеть. Они вышли на прогулку, чтобы посмотреть на мечту его сердца. Яркий солнечный луч упал Данстону на лицо и разбудил его. На синовали кроме него никого не было. Юноша умылся и поспешил в родительский дом. Там он переоделся в свою лучшую куртку, Лучшую рубашку и лучшие штаны И соскреб перочинным ножом, Налипшую на ботинки грязь. Потом прошел на кухню, Чмокнул матушку в щеку И с аппетитом съел мягкую булочку, Щедро намазанную свежесбитым маслом. Затем, завязав новые монетки В уголок воскресного батистового платка, Данстон отправился через всю деревню к стене И вежливо поздоровался со стражами. Сквозь брешь в стене он увидел, как на лугу ставят яркие шатры и палатки, устраивают прилавки и поднимают разноцветные флаги. Там суетилось множество людей. До полудня никого пропускать не велено, сообщил караульный. Данстон пожал плечами и отправился в трактир, размышляя, что бы такое приобрести на свои сбережения. У него давно были припасены полкроны. И еще счастливый шестипенсовик, монетка с дырочкой, в которую он продел кожаный шнурок, чтобы носить на шее. Это если не считать нежданного богатства, завязанного в уголок платка. Данстон уже забыл, что прошлой ночью ему было обещано в качестве платы кое-что еще». Едва пробило полдень, как юноша снова явился к стене с трепетом, будто нарушая какой-то страшный запрет. Прошел сквозь брешь на ту сторону и тут же наткнулся взглядом на давешнего джентльмена в черном цилиндре, который приветливо ему кивнул. — А, вот и мой квартирный хозяин! Как вы себя сегодня чувствуете, сэр? — Превосходно, — ответил Данстон. — Идемте, — пригласил высокий джентльмен. — Прогуляемся вместе. И они направились по широкому лугу к разноцветным шатрам. — Вы бывали здесь прежде? — спросил джентльмен. — Да, девять лет назад. Но тогда я был совсем еще ребенком, — ответил Данстон. — Ну что же, — сказал его постоялец, — тогда вы знаете, что вести себя нужно вежливо и не брать никаких подарков. Помните, что вы здесь гость. А теперь я заплачу вам то, что обещал. Я поклялся сделать это для вас. Моих даров вам хватит надолго и вам, и вашему первенцу, и первенцу вашего первенца. Они будут принадлежать вам, пока я буду жив». «И что же это такое, сэр?» «Как что? Неужели вы забыли?» «Мечта вашего сердца, разумеется», — ответил джентльмен в цилиндре. «Мечта сердца, да-да, именно так!» Данстон кивнул, и они пошли к шатрам. «А вот глаза! Кому глаза?» Новые глаза в обмен на ваши старые! выкрикивала женщина, очень маленького роста, стоя за прилавком, уставленным склянками, в которых плавали глаза всевозможных оттенков. Музыкальные инструменты из ста далеких стран! Кому свистки за пенни, гудки за два пенни, церковные хоралы по три пенни за штуку! Не проходите мимо, испытайте удачу, отгадайте простую загадку и получите свеженький анемон. Неубирающая лаванда, полотно из колокольчиков, сны в разлив по шиллингу флакон, ночные плащи, сумеречные плащи, закатные плащи, мечты судьбы, жезлы власти, кольца вечности, карты фортуны, заходите к нам, не пожалеете. Бальзамы и мази, зелья и панацеи. Данстон замер у прилавка с крошечными хрустальными вещицами. — Может, купить такую фигурку в подарок Дейзи Хэмпсток? — подумал он и осторожно взял в руки хрустального котенка размером не больше мизинца. Вдруг котенок моргнул. И Данстон от неожиданности выронил его. А он перевернулся в воздухе и приземлился на все четыре лапки, а потом убежал на край прилавка и принялся вылизываться, точь-в-точь, точь, как настоящий котенок. Данстон зашагал дальше. Народу на лугу было не протолкнуться. Здесь собрались все чужеземцы, что съезжались в застенье в последние недели. Пришли и многие жители деревни. У мистера Бромеоса был отдельный шатер, где он торговал вином и пирожками. Покупали их в основном местные жители, их еще дедушки с бабушками учили. А те, в свою очередь, крепко-накрепко усвоили этот урок от своих дедушек и бабушек, что есть еду из волшебной страны. Пить тамошние напитки и лакомиться фруктами очень и очень опасно. И жителям застения удавалось устоять перед искушением. Раз в девять лет те, кто живет за стеной, приходили на этот луг и ставили там шатры, превращая его в ярмарку чудес. И лишь один этот день... и одну ночь между двумя мирами шла оживленная торговля чудесами, волшебством и чародейством. На ярмарку привозили такие диковинки, что и во сне не увидишь. «Вот скажите на милость, кому и зачем могут понадобиться яичные скорлупки со штормами внутри?» — подумал Данстон и сжал в кармане платок с завязанными в него монетками. высматривая какую-нибудь не слишком дорогую безделушку для Дейзи. Вдруг до него донесся нежный перезвон, едва различимый в ярмарочном шуме, и юноша пошел на этот звук. Он миновал шатер, где пятеро здоровенных мужиков отплясывали под шарманку, ручку которой крутил грустный черный медведь. Прошел мимо лосоватого субъекта в ярком кимоно, который, зазывая покупателей, бил фарфоровые тарелки и бросал осколки в кипящий котел, а оттуда валил разноцветный дым. Мелодичный перезвон звучал все громче. Наконец юноша добрался туда, откуда доносился привлекавший его звук. Продавца не было видно. На широком прилавке красовалось множество цветов, Колокольчики простые и круглолистные, наперстянки, желтые нарциссы, лилии, фиалки, крошечные алые цветки шиповника, бледные подснежники, голубые незабудки и всякие другие, о которых Данстон и слыхом не слыхивал. Каждый цветок был изготовлен из стекла или, может, из хрусталя. Трудно сказать точно. Но цветы были совсем как настоящие. Именно они и издавали мелодичный звон. — Эй, есть тут кто-нибудь? — позвал Данстон. — Доброго вам утра в этот ярмарочный день! — отозвалась молодая женщина, выходя из стоявшего неподалеку ярко разукрашенного фургона, и широко улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубами. Она... из тех, кто живет за стеной. Сразу же понял Данстон, увидев ее глаза и уши, видевшиеся из-под густых вьющихся черных волос. Глаза у нее были цвета фиалок, а уши, как у кошечки, только чуть более скругленные и поросшие темной шелковистой шерсткой. Впрочем, это ничуть ее не портило. Данстон взял с прилавка стеклянный цветок. «Что за прелесть!» — сказал он. Это была фиалка. Она звенела и пела у него в руке. Похожий звук можно извлечь, если провести влажным пальцем по кромке хрустального бокала. «Сколько он стоит?» «Мы не устанавливаем цену заранее», — мило пожала плечами девушка. «Ведь она может оказаться больше, чем та, которую вы готовы заплатить, и тогда вы уйдете ни с чем». А это сделает беднее нас обоих. Давайте-ка лучше торговаться. Данстон замер, и тут, откуда ни возьмись, у него за спиной появился джентльмен в черном цилиндре. — Ну вот, — шепнул он юноши, теперь мы с тобой в расчете. Больше я тебе ничего не должен. Данстон встряхнул головой, будто отгоняя наваждение, и снова перевел взгляд на прекрасную продавщицу. — А откуда берутся такие цветы? — девушка загадочно улыбнулась. — Роща, где растут стеклянные цветы, находятся на склоне горы Коломон, и опаснее дороги туда только путь обратно. «Но зачем они нужны?» — спросил Данстон. «По большей части их используют для украшения или как игрушки. Они приносят радость, их можно подарить любимой в знак восхищения и обожания, а звук, который они издают, приятен для слуха. Кроме того, эти цветы особенным образом отражают свет». Она подняла колокольчик, тот засверкал в солнечном луче, и Данстон увидел, что лиловое стекло всеми своими переливами повторяет оттенок глаз девушки. Понятно, — протянул он. Еще эти цветы используют для различных чар и заклинаний. Вы, случайно, не волшебник? Данстон покачал головой. В этой девушке было что-то необычное, но он никак не мог понять, что именно. Ну, неважно, — улыбнулась она. Все равно такой цветок — отличный подарок. И тут Данстон понял, что с его новой знакомой не так. Ее запястье охватывала тонкая серебряная цепочка, которая сбегала вниз к щиколотке и змеилась по траве до самого фургона. Юноша вопросительно указал на цепочку глазами. — Вы про цепь хотите спросить? — Да, я прикована к фургону, чтобы не сбежала. Я ведь рабыня колдуньи, хозяйки фургона. Много лет назад она похитила меня, когда я играла у водопадов поместья отца высоко-высоко в горах. Колдунья превратилась в очень красивую лягушку, и когда я хотела поймать ее, выскальзывала у меня из рук, пока не заманила подальше от дома. А когда я, увлекшись погоней, пересекла границу отцовских владений, она приняла свой истинный облик и набросила мне на голову мешок.